Комплекс плохой педагог. Справедливости ради надо заметить, что есть и иная точка зрения. Например, знаменитый австрийский психолог и философ Альфред Адлер пишет следующее: Именно чувство неполноценности, неадекватности и неуверенности определяет цель существования индивидуума. Примечание Адлер. Наука о характерах Познать природу человека. Москва. Академический проект. Парадигма. 2013 год. Страница 61. Конец примечания. Ещё более резко Адлер говорит об этом размышляя о воспитании. Основой основ ребёнка, считает психолог, является его желание компенсировать свои слабости. Из этого чувства неполноценности возникает тысяча талантов и способностей. Примечание Адлер. Наука о характерах. Познать природу человека. Москва, Академический проект, Парадигма, 2013 год. Страница 30. Конец примечания. Итак, что нам предлагается? Считать комплекс естественным для любого человека. Как или так использовать его для собственного роста? С самого детства воспитывать человека так, чтобы он сначала замечал свои слабости, переживал по их поводу, а затем занимался их компенсацией. Чтобы он жил не сам по себе, а ориентируясь на некий идеал. Казалось бы, что в этом плохого? И может ли в принципе человек жить иначе, не теоретически, а не теоретически? а практически существовать в иной системе координат? Ответ на этот вопрос давайте обсудим на примере проблемы, о которой я очень много писал и говорил. Как мы воспитываем наших детей? Напомню, что психофилософия исходит из того, что младенец – это нравственный идеал человека. Младенец не ведает ничего о своих слабостях, Он просто не рассматривает себя в системе координат слабый-сильный. Его система координат хорошо-плохо, нравится-не нравится. Не нравится. Ни младенец, не ребёнок не обладает никакими комплексами. До поры ребёнок может много чего бояться, но только не самого себя. Человек рождается свободным. Потом к нему приходят родители, Как только человек начинает осознавать себя, он тут же приступает к сравнению себя с другими. Именно в этот момент у него появляется ощущение своей слабости и даже ничтожности. Закомплексованность растёт вместе с человеком. Значит, она не была рождена вместе с ним, а привнесена извне, не так ли? Лучший способ воспитать у маленького человека комплексы Это постоянно сравнивать его слабости с силой других, его недостатки с достоинствами других, его неудачи с удачами других. Ребёнок с самого детства должен понимать, что все люди разные. У кого-то хорошо получается одно, у кого-то другое. Если Вася хорошо решает задачи по математике, то не надо этим тыкать Пети, потому что Петя очень хорошо умеет рисовать. По Адлеру получается, что жизнь – это гонка, и если ты бежишь плохо, то тебя могут обгонять. Постоянно, с детства сравнивай себя с другими, становись лучше, и ты победишь. Но если жизнь не является гонкой, то только самим собой. Если и имеет смысл соревноваться с кем-то, то только с самим собой вчерашним. Если и сравнивать себя с кем-то, то лишь сражаться. с собой самим. И это единственный способ не взращивать в себе комплексы. Человек, который приходит к вам за советом, скорее всего, вырос в той ситуации, когда его постоянно со всеми сравнивали. И это сравнение продолжается. Именно оно породило в человеке страх и неуверенность в себе. Когда мы говорим о комплексах, Мы должны понимать, что для любого человека есть два варианта существования. Вариант первый быть уверенным в том, что закомплексованность естественное состояние человека. Постоянно сравнивать себя с другими в надежде, увы, она весьма смутна, что постоянное ориентирование на чьи-то достижения не раздавит, а подстегнёт. Другими словами, Жить не самостоятельно, а в постоянном сравнении с другими. Вариант второй. Быть убежденным в том, что комплексы – это не то, что рождается вместе с человеком, а то, что приобретается по ходу жизни, и значит в наших силах сделать так, чтобы избежать этого приобретения. Для чего имеет смысл сравнивать себя лишь с самим собой вчерашним и не ориентироваться на достижения других людей, понимая, что Господь штучный мастер и каждому человеку он даёт собственные достижения. Комплексы, то есть неуверенность в себе и страх самого себя это не данность. Это наш собственный выбор. Человеку нравится подстёгивать себя, ориентируясь на достижения других людей. Ради Бога, Но когда такой человек придёт к вам со своими психологическими проблемами, а они непременно возникают у людей, живущих в такой системе координат, имеет смысл объяснить ему, что он сам выбрал способ существования, который практически неминуемо приводит к рождению комплексов. Не сравнивай себя с окружающими людьми, и у тебя не появится никаких комплексов. Разве это так трудно? Нет. Просто мы не думаем о том, что когда хотим взять пример с так называемого идеала, мы выходим на дорогу в конце которой не идеал, а комплекс. Но ведь молодым людям свойственно ориентироваться в своей жизни на людей-идеалов. Свойственно подражать. Свойственно. Поначалу это даже может придать некий импульс движению. Но наша задача, а мы взрослые люди, Вовремя остановить молодого человека и постараться объяснить ему, что у него его собственный путь, а не путь идеала. Родители, которые воспитывают детей по Адлеру, увы, нередко способствуют тому, что дети вырастают закомплексованными. Многие, к сожалению, предпочитают постоянно воспитывать своё чадо, а не разговаривать с ним, ориентировать молодого человека на успехи других. а не стараться отыскать у него его собственные склонности и развить их. В результате человек вырастает с огромным и неослабленным чувством вины.